совет в полной мере пережил и перечувствовал всё, что было в эти секунды с дамой. Торопливость, растерянность, беспомощность, ужас вместе с ней издали внутрь, суетился, терялся, совался вперёд и назад и наконец упал между рельс, оглушённый ударом. Был один самый последний, короткий как зигзаг молнии Необычайный, нестерпимо яркий момент, когда цвет сразу пробежал вторично всю свою прошлую жизнь, от крупных событий до мельчайших пустяков. Многие, кому подходила вплотную смерть, бывало ли это в воде, в огне, под землей или в воздухе, говорят, что они переживали подобные же ощущения. цвету видел точно в хрустальном волшебном зеркале своё детство медные каски пожарных и страшные ночные выезды команды игру в бабки за конюшнями ловлю рыбы при помощи завязанных штанишек на реке Кизахи и кулачные бои городских мальчишек с заречными турунтаями на льду Кинешемки духовное училище и гимназию и всю службу в сиротском суде и певческий хор узнаменье и своё мирное житие в мансарде на шестом этаже и визит Тофиля и усадьбу в Черновом и страшную ночь в кабинете дяди алхимика и обратную дорогу и очаровательную Варвару Николаевну с букетом сирени с розовым лицом и сладостным голосом и всю последнюю жизнь полную скуки без памядства Невольного зла и нелепой роскоши. Все это промелькнуло в одну тысячную долю секунды. Теряя сознание, он закричал диким голосом «Афроаместигон!» Очнулся он на извозчике, рядом с Тофелем, которая одной рукой обнимал его за спину, а другой держал у его носа пузырёк с нашатырным спиртом. Внимательным, серьёзным и глубоким взглядом всматривался Хадата избоку в лицо Цвета, и Цвет успел заметить, что у него глаза теперь были не пустые и не светлые, как раньше, а тёмно-карие, глубокие и не жёстко холодные. осмехчённые, почти ласковые. Приехав домой, Тофель провёл Ивана Степановича в кабинет, заботливо усадил его в кресло, опустил оконные занавески и зажёг электричество. Потом он приказал лакею принести коньяк, и когда тот исполнил приказание, собственноручно запер за ним дверь. «Выпейте-ка, дорогой мой патрон и клиент», — сказал он, наливая Цвету большую рюмку. «Выпейте, успокойтесь и поговорим». Он слегка погладил его по колену. «Ну-с, самое главное свершилось. Вы назвали слово, и видите, ничего страшного не произошло».